Вспыхнула картина далекого до военного года. Он еще совсем зеленый боец кавалерийского полка. Дело было на Северном Кавказе. Отрабатывали переправу на бурной речке. Ржание лошадей, смех, крики бойцов. Один из командиров, инспектировавших учения, оказавшись рядом с ним, кивнул на плывущую лошадь: «Поймай ее и верхом сюда". Он бросился в воду за лошадью, хотя не умел плавать. Ему казалось, что он с мелководья допрыгнет до лошади и схватит ее. Она плыла метрах в семи от берега, но, сделав мощный прыжок в сторону лошади, он промахнулся и вдруг понял, что тонет. Почувствовав под ногами дно, он, преодолевая ужас, выбросился из воды, судорожно хватая ртом воздух и снова погружаясь в быстрый поток. Он одновременно испытывал и дикий страх утонуть, и энергию восторга, с которой он бросился в воду выполнять приказ. Возможно, этой энергии восторга ненадолго хватило бы. Его уже отнесло метров на двадцать вниз по течению. Но вынырнув из воды, после третьего погружения, он вдруг увидел рядом с собой другую лошадь и успел уцепиться одной рукой за кончик ее гривы. Лошадь шрахнулась. Пучок гривы, обжигая ладонь, вырвался из пальцев, и он снова погрузился в воду. И случайно под водой ладонью задел за круг лошади и уж совсем не случайно с такой силой оттолкнулся одна в ее спасительную сторону, вылетел вылетев из воды, шлепнулся и на спину и успел перекинуть ноги. Тут-то он уже был хозяин, горец, умевший с детства обращаться с лошадью. Намертво стиснул ногами горячие как жизнь, живот лошади, он лихо повернул ее, выгнал на берег и, разбрызгивая прибрежную гальку, подлетел к трясущемуся инспектору. Тот все видел. — Ты что, не умеешь плавать? — спросил инспектор, когда он спрыгнул с лошади. — Не умею. Какого же черта ты полез в воду? Вы же приказали. Откуда ты? Из Абхазии. В Черноморец, не умеешь плавать? Я из горного села, у нас нет большой реки. Молодец, окончательно успокоился инспектор. Будешь большим командиром. Только научись плавать. Конечно, он вскоре научился плавать. И навсегда запомнил слова этого человека. Но сколько сил было тогда? Сколько сил? Попав в армию, А потом в училище он заметил, как превосходит своих сверстников физической силой, телесной устойчивостью. Особенно он превосходил в этом городских парней. Однажды в училище, занимаясь боксом, он на ринге получил от противника сильный удар и пришел в такую ярость, что ответным ударом выбросил противника с ринга, тот пролетел между канатами. После этого он получил прозвище «Железный Абхаз». И прозвище это его радовало. Но точно так же с тайным стадом Он заметил, что многие ребята, особенно городские, превосходят его своими знаниями, и он жадно всю жизнь стапал знания где только мог, чтобы не чувствовать себя ущербным.